Тут Вяземский заметил, что напрасно хотел опереться на намёк Ивана Васильевича, сделанный ему иносказательно во время пира. Намёк, вследствие которого он почёл себя вправе увести Елену силой. Не отгадывая ещё цели, с какой у царь отказывался от своих поощрений, он понял однако, что надобно изменить образ своей защиты, не из трусости,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 снять опалу с боярина морозова а он ты знаешь издревно держит на меня вражду за то что ещё до свадьбы познался я с женой его как прибыл я к нему в дом он и порешил вместе с Никитой серебряным извести меня после стола они с холопами напали на нас предательским обычаем мы же дали отпор А боярыня Тамарозова, ведая мужнину злобу, побоялась остаться у него в доме и упрасила меня взять её с собою. Уехала она от него вольную волию, а когда я в лесу обеспамывал от ран, так и досель не знаю, куда она девалась. Должно быть, нашёл её боярин и держит где-нибудь в заперти. А может быть, и сосвет уж жил её не ему продолжал вяземский бросив ревнивый взор на морозова не ему искать во мне бесчестья я сам государь бью челом твоей милости на морозова что напал он на меня в доме своём вместе с Никитой серебряным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 Он понял, что может через нее погубить ненавистного Морозова и сохранить при том вид строгого правосудия. «Братья!» — сказал он, обращаясь к собранию. «Свидетельствую с вами, что я хотел узнать истину. Не в обычае моем судить, не услышав оправдания».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 сего числа через 10 дён назначаю им поле здесь в свободе на Красной площади. Пусть явятся со своими тряпчими и поручниками. Кому Бог даст одаление, тот будет чист передо мною. А кто не вынесет боя,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 Я стар и хвор. Давно не надевал служилой брони, но в Божьем суде не сила берёт, а правое дело. Уповаю на помощь Господа, что не оставит он меня в правом деле моём. Покажет пред твоей милостью и пред всеми людьми